Потом Зилья стал приводить знатоков, осматривать квартиру. Главным образом — партных. Каждый из них отыскивал в нашем доме какой-нибудь недостаток. Наконец решено было привести отца Пини Гершлейба-механика. Гершлейб-механик — знаток по части домов. Он честный человек, на него можно положиться. Он осмотрел нашу половину дома со всех сторон — потом он закинул голову сдвинул шапку на затылок почесал под бородой и сказал этот дом может простоять без преувеличения лет сто есть не больше конечно перебил один из приглашенных портным злей знатоков стоит его только пересыпать кирпичом подпереть парочкой крепких бремен смострячить четыре новые стены и присобачить железную крышу. Тогда он может стоять и стоять, с божьего соизволения, до самого пришествия Мессии. Если б Гершлей бы механика выругали, помянув родителей, или, скажем, окатили кипятком, он и то, кажется, не мог бы сильнее вспылить. Он хотел знать только одно — Как у этого паршивого партняшки, у варюги и прощелыги, хватает наглости разговаривать с ним, с гершлейб-механиком, в таком тоне, такими словами, на таком наречии и таким языком. Я зря порадовался. Думал, вот-вот начнется потасовка. А тут вмешались люди. Везде и всюду, откуда ни возьми, вырастают люди. Их разняли, помирили. И начали торговаться. Сошлись в цене, послали за бутылкой водки и спрыснули сделку. На нас со всех сторон посыпались пожелания счастливого пути, благополучного прибытия, успеха в делах, больших заработков и счастливого возвращения. «Полегче! Из Америки не так-то скоро возвращаются!» — говорит мой брат Эль. Завязался разговор об Америке гершлейп механик, даже не сомневался, что мы вернемся обратно. «Дай ему Бог такой кусок золота!» «Если бы не призыв, — говорит он, — ни за что не позволил бы своему пине ехать в Америку!» «Америка, — говорит он, — это фи!» Портной Зиле просит его «извините», — спрашивает. «Чем же это Америка фи?» «А тем, — отвечает Гершлейб, — что Америка...» паскудная страна». Тогда Зилья снова просит не обижаться на него и объяснить, откуда гершлейп собственно знает, что Америка — это паскудная страна. гершлейп отвечает, что до этого он дошел своим умом. Зиле просит объяснить ему и это, тогда гершлейп начинает мямлить и доказывать, Но слово со словом не клеится, потому что он уж слегка под мухой, да и все уже навеселе. Все чувствуют себя прекрасно. Я тоже. Только мама поминутно прячет лицо в передник и вытирает глаза. Мой брат Эля смотрит на нее и говорит тихо. «Разбойница, не жалко тебе глаз, ты губишь нас». «Теперь...» Началась новая история. Прощание. Мы ходим из дома в дом прощаться. Перебывали уже у всех наших родственников, соседей, знакомых. У нашего свата устроили обед, созвали всю родню, подали пиво к столу. Меня усадили отдельно с сестренкой моей заловки. Ее зовут Алта, я уже как-то рассказывал о ней. Она старше меня на год. И носит две косички, заплетенные бубликом. Когда-то мне ее сватали. С тех пор всегда, когда мы вместе, Нас называют жених и невеста. Все же мы не стесняемся разговаривать друг с другом. Она спрашивает, буду ли я скучать по ней. Ну, конечно, я буду скучать. Затем она спрашивает, буду ли я писать ей письма из Америки. Разумеется, буду. Как же ты будешь писать? И ты не умеешь. Подумаешь, большое дело в Америке научиться писать, говорю я, заложив руки в карман. Алта смотрит на меня и улыбается. Я знаю, почему она улыбается. Она крепится. Она завидует тому, что я еду. А она нет. Мне все завидуют. Даже сынишка богача Йоси — гених кривоглазый. И тот, если б мог, утопил бы меня в ложке воды. Он останавливает меня и подмигивает своим кривым глазом. «Слышь, ты, ты едешь в Америку?» «Да, я еду в Америку. Что ты там будешь делать?» «Побираться!» Счастье его, что при этом не было моего брата Элли. Он бы показал ему, что значит «побираться», но я не хочу. Затевать истории с таким лоботрясом. Я только показываю ему язык И удираю к соседке песи попрощаться с ее оравой. Орава порядочная, Я уже однажды рассказывал о ней. Восемь душ, один к одному. Все меня окружают, Расспрашивают, доволен ли я, Что еду в Америку. Тоже вопрос. Все они, конечно, здорово мне завидуют. Но больше всех завидует мне Гершл, тот, которого прозвали Вашти, за то, что у него желбак на лбу. Он с меня глаз не сводит, вздыхает и говорит. Ох, и повидаешь же ты, белый свет! Да, повидаю, но как дождаться этого? Подкатил уже Лейзер со своими орлами. Тройка огненных коней на месте не стоят, То переминаются с ноги на ногу, Топают, то фыркают и брызгают слюной Прямо мне в лицо. Не знаю, что делать раньше, То ли на лошадей смотреть, То ли помогать узлы таскать. Впрочем, я могу делать и то, и другое. Я стою возле лошадей и смотрю, Как таскают узлы и подушки. Полон ввоз узлов и подушек, Целые гора, подушек эпирин пора уже усаживаться и ехать нам предстоит ехать сорок пять верст до железной дороги все уже на месте я мой брат эля моя заловка броха наш друг пиня его жена тайбл вся их родня отец пини гершлейп механик часовщик шнейр тесть и теща пини Мельник с мельничкой, дочь тети Крейн с птичьей физиономией, даже старый дедушка Реп Геси, и тот пришел, чтобы сказать напутственное слово своему внуку Пини, как он должен вести себя в Америке. Из нашей родни был только Пека и Иона с своими сыновьями. Жаль, что я до сих пор не познакомил вас с ними. Сейчас уже не время. Уезжаем в Америку. Все суетятся, смотрят на нас, советуют нам остерегаться воров. «В Америке нет никаких воров!» — говорит мой брат Эля и щупает карман, который мать пришила ему в таком месте, что ни одному вору во всем мире его в голову не могло прийти, что там может быть карман. Там лежат все деньги, которые мы получили за нашу половину дома. Видно, там порядочная сумма, потому что все спрашивают, хорошо ли припрятаны деньги. Хорошо, хорошо, не беспокойтесь, говорит мой брат Эль.